Дан попытался встать, но труп, повисший на плече, мешал двигаться, и всё же он рванул вперёд к рыжевому газону, сдвинутому к обочине, чтобы не мешать проезду караванов. Отрезковое движение из плеча вырвало кусок плоти вместе с тканью балахона. Мёртвый зомбаг так и получил своё. Полоснув ножом по горлу зомби, размахивающего автоматом как дубиной, Дан нырнул под газон и очень вовремя Там, где только что он был, уже шевелились руки, клацали зубы, из глоток раздавалось рычание. Целую секунду Замбакии соображали, что произошло, куда делась жертва. Этого времени оказалось достаточно, чтобы прошмыгнуть под низким газона и помчаться вперёд, туда, где Мариша вела бой с врагом, засевшим в микроавтобусе УАЗ. Рядом у обочины стоял мотоцикл с коляской, может, даже на ходу. Из таблетки стреляли. И дау Беле надо признать весьма грамотно, не давая бревнутки высунуться из ржавой Нивы, где она нашла укромное местечко. Остальные диверсанты рассредоточились по дороге, сражаясь уже не за трофей, но за собственную жизнь. Тут и там стрекотали калаши за боков. Встав на колено и схватив АКБ за глушитель после того, как поставил его, Дан приселился. До 2 метров 40, самое то расстояние. К тому же микроавтобус неплохо подсвечивался горящим неподалеку костром. Стреляли из бортового окна, точнее, из щели между стальными листами, которыми окно было заварено. Дан принялся методично долбить по щели короткими по три патрона очередями. Это всё, на что был способен пистолет-пулемёт. Магазин закончился очень скоро, зато таблетка больше не подавала признаков жизни. Сменив магазин и пригнувшись, Данила побежал вперёд. На этом... Последним, как надеялся он на треске, Замбаков не было вообще. Мариша присоединилась к нему. 30 м до машины. 20. И тут что-то большое вывалилось из кустов прямо перед ними. Варяги мгновенно навели стволы на тушу, но пальцы не успели выбрать свободный ход спусков. Громадина оказалась удивительно проворной. Запястье Дана вместе с пистолетом резко ушло вверх. Хватка у существа, напавшего на них, оказалась железной. Пули умчались к звёздам. Правая рука Мариши проделала тот же манёвр. «Тише, черти, а то ещё завалите, старика!» Данила с облегчением вздохнул, услышав знакомый голос. «Это же Фаза, в темноте его не сразу и узнать». Великан пробирался к машине окольным путём и чуть не попал под огонь своих. «Сзади!» – Фаза намекнул, что не мешало бы обернуться. Зомбаки уже обогнули газон. Не сговариваясь, Мариша, Фаза и Дан расстреляли первые ряды. Но тварей было слишком много, и кое-кто из них умел пользоваться автоматом. Таких при попытке нажать на спуск снимали в первую очередь. Фаза ускорился к таблетке. Данила и Мариша попятились следом, усыпая горячими гильзами асфальт. Всё вокруг мерцало оранжевым, розовым и жёлтым из-за отблесков костров. «Где Ашот? Ксю, что с Гурбаном и Маркусом?» Они там, запрученными вперёд за амбаками, или догадались обойти заслон по лесу, по флангам от дороги. Если первое, они рискуют попасть под огонь своих, как и Мариша с Даном. Если второе, сзади что-то не так. Данила обернулся. На фазу навалились сразу пятеро зомби, причём один из них пытался врезать по черепу великана прикладом ока, и откуда только взялись. Фаза с рёвом стряхнул с себя бойцов питерской армии. Двоих поднял в воздух и столкнул головами. Черепа раскололись словно грецкие орехи, зажатые между дверью и косяком. В неверном свете костра лицо фазы было столь ужасным, что Мариша вскрикнула и попятилась. Куда, Данилу ухватил её за локоть, только вперёд. Они помчались к таблетке со всех ног, не пытаясь спрятаться. Данил лишь замедлился, чтобы продырявить пулями ещё парочку врагов, которые навели на Маришу автоматы. Он заметил их слишком поздно. Они должны были изрешетить её, но не открыли огонь. Быть может, опасались попасть в машину и командира. В любом случае, Данила лишил их шанса причинить вред его девушке. Так, кстати, уже подбежала к УАЗу и открыла бортовую дверь. Послышалось трескотня автоматов долбили где-то за газоном. Мариша юркнула в микроавтобус. Что там? Подбежал Дан. Готовы все, ответила она. По салону таблетки метался луч фонаря, выхватывая из темноты лужи крови, тела. Одно тело в форме с капитанскими погонами прикрывало собой ящик с мерцающими лампочками. Мариша бесцеремонно спихнула труп на пол. «Прибор цел», — сообщила она и попыталась сдвинуть ящик с места. «Тяжелый, вдвоем надо». Дан хотел помочь ей, но вмешался в фазу, который тоже добрался до таблетки. Хрипло дыша, великан отпихнул доставщика. "Кеш, молодёжь!" Выдернув из салона взвизгнувшую Маришу, он втиснулся внутрь. Тем временем к машине подоспели остальные диверсанты. "Дмитрич, где?" Глаза что-то испуганно сверкали. "Валить отсюда надо". Всё его лицо было залито кровью, волосы слиплись. Выглядел он жутко, будто маньяк из ужастика, только бензопилы не хватало. Зато ксюю не могли испортить даже спутанные колтуны на голове, не говоря уже о разодранной одежде, в дырах которой виднелось упругое тело. Маркус с Гурбаном выглядели, мягко говоря, не очень. Кмандир, есть аппарат. Фаза вылез из таблетки вместе с ящиком и аккумулятором к нему. Небо над ними накрыл дирижабль, вынырнувший из-за верхушек леса. Лучи прожекторов ударили вниз, освещая дорожное покрытие. Сверху упала верёвочная лестница. Нижний край её завис в каких-то сантиметрах от асфальта. Фазу прикрываем, скомандовал Гурбан. Все, прикрываем фазу. Данило кивнул. Укушенное плечо отозвалось болью. Надо дать великану подняться на дережаб или поднять прибор, который усиливает сигналы с Питера. От этого зависит судьба Москвы, а то и вообще всех острогов, родного Харькова в том числе. Напоследок Фаза крикнул: "Дано, ствол мой, возьми". Данила вытащили из машины оставленные на диване автомат АПБ. Отличная игрушка, но с грозой как-то комфортнее. Гурбан и Маркус пятились, прикрывая собой Фазу, а Данила и Иксиус спрятались за таблеткой. Скоро они окажутся в глубоком тылу у Зомбаков. Или не окажутся, как повезёт. Высунутся из-за таблетки, выпустить очередь и назад. Оказалось бы проще простого. А ногу обожгло, достали такие. Рана ничуть не смертельная. Кровь фонтаном не хлещет, воевать можно, но перевязать надо до да некогда. У Мариши заклинило автомат. Отбросив его, она вытащила ППБ. Глушак не ставила, толку от него в таком грохоте, что в магазине грозы, что в ППБ по 20 патронов, и половину из них минимум Мариша израсходовала с пользой, потому как умела стрелять левой не хуже, чем правой. Она заняла позицию по другую сторону таблетки. Вдвоём они продержались бы долго, минуты 3. Вот только мир вокруг обожгла яркая вспышка. Вместе с обломками асфальта Данило подняло и швырнуло к обочине. Падая, он видел, как Мариша машет головой, опёршись о борт УАЗа. Её контузило взрывом. Какая-то ошибка умный Замбак швырнул гранату. На сей раз не учебную. Данило хотел крикнуть, чтобы садилась в машину или за руль мотоцикла с коляской, и двигало за дирижаблем, вцепившись в верёвочную лестницу. Бог с ним с приказом Гурбана, Данила сам управится. Он такой, одним махом всех замбаков и даже тех, что окружили Маришу. А потом асфальт ударил в спину, приложил по затылку, и опять вспыхнул фейерверк. Но этот раз только в глазах Дана. И стало темно. «Вставай, брат! Чего разлёгся?» Сначала над ним нависло нечто, в чём с прищером угадывался Ашот. А потом дошёл смысл сказанного. Ксю стреляла, прикрывая их от толстяк, взвалил Дана на плечо. Он пыхтел, как паровоз. Его хриплое дыхание заглушало даже грохот выстрелов. «Фаза!» – выдохнул Дан. «На борту, брат! Гурбан тоже! Маркус потом! И мы все...» Данила стиснул зубы, голова кружилась. Мариша. Ашот молча переставлял ноги, только дыхание его стало громче. Мариша, настоятельно повторил Дан. Ашот вновь не ответил, а в голове у Даны что-то прояснилось. Он вспомнил, что Маришу окружили замбакии. Много замбаков, слишком много. Он ещё хотел их одним махом. Он дёрнулся так, что Ашот сбился с шага. Стой, Мариша, назад, закричал Дан, вырываясь. Ей не помочь. Ашот продолжал тащить Данилу к тёмной туше дирижабля, нависшего над дорогой впереди. Маркус преодолел уже половину подсвеченной прожекторами лестницы. Её больше нет. Назад. Пусти, дурак, погибнешь. Замбаки на неё набросились, понял, брат? Сожрали её замбаки. Всё, нету её. Не тратя больше сил на крики, Дан врезала что-то кулаком по затылку. Вотл стека подогнулись колени, то ли удар получился слишком сильный, то ли от неожиданности. Дан высвободился из объятий товарища, упал на асфальт. Штанина набухла от крови, плечо нестерпимо болело, в голове вообще творилось чёрт знает что. Попытался встать. Не получилось. Земля уходила из-под пятак. И тогда он пополз, марая дорогу алым. Обратно к Мариша. Он должен спасти ее. Шарахнуло. И еще. И снова. В глазах все плыло. Качалось. Он прищурился и увидел, как Ксю швыряет одну за другой гранаты. И дорога, и обочина впереди все превратилось в бушующее пламя. И посреди этого адского огня горела раскуроченная таблетка. Дан всхлипнул. Руки подогнулись, асфальт ободрал щеку. Он больше не сопротивлялся, когда Ашот и блондинка тащили его к дирижаблю.